Глава четвертая. Товарищ, ты хочешь вернуть к жизни человека? Такое возможно? Фейл была явно шокирована, услышанным, следуя за айданом Ну, не сказать, что прямо к жизни, и не сказать, что человека, протянул парень, одновременно с этим внимательно проверяя все вокруг восприятием. Слишком свежи были воспоминания о нападении твари в карманном мире тренировочной области драконов. Тут, понятное дело, не было речь о чем-то подобном, но быть готовым к неприятностям все же стоило. За воротами их встретил длинный коридор, стены которого были украшены барельефами, хорошо знакомыми Айдену по храмовому комплексу, где он прожил солидную часть своей жизни. Тут изображались, как там говорил хранитель территории обучения, «великие битвы прошлого, в которых участвовал храм». Идущий рядом с ним Фелл притихла, осматриваясь вокруг. Это отличалось от того, что она привыкла видеть в уже давным-давно разграбленных звездах. Все вокруг было нетронутым, без огромного слоя пыли или чего-то подобного, словно бы его построили только вчера. Это удивляло, вселяло трепет и одновременно с этим угнетало. Принцесса всюду видела следы невероятной цивилизации, которая рухнула, оставив после себя лишь такие вот редкие осколки своего великого прошлого. «Что это за место?» — тихо спросила она, выглядевшего таким же задумчивым Айдена. «А? Аванпост Храма Дракона?» — ответил он, вынырнув из своих мыслей. «Ты же сама его слышала, или нет?» «Да, я слышала старца, но что это значит? И как ты смог получить статус наследника...» У тысяч лет назад сгинувших древних. Фэлл постаралась, чтобы ее голос был спокойным. Правда, получилось у нее это хуже обычного. «Счастливый шанс!» После секундной паузы ответил Лайден. «Можно сказать, повезло наткнуться на одно из древних мест обучений. Сразу скажу, что само место уже давно перестало существовать. Ты, конечно, можешь мне не верить, но это так. Я верю. Спасибо тебе за откровенность. Она действительно верила его словам, едва уловимо ощущая настроение Айдена, да и в сущности, какая разница? Она не дядя и даже не отец, чтобы сходить с ума из-за чужой силы. У ее спутника оказалось намного больше секретов, чем даже думалась Фэл изначально. И это не могло не разжигать ее любопытство. В конце концов, в детстве она восхищалась звездами древних и теми редкими их постройками, которые удавалось найти во внешних и внутренних землях. Сейчас она старательно пыталась подавить в себе ощущение детского восторга, которое нет-нет, да поднималось из глубины ее души. Между тем, Айден продолжил Что же до этого места, то, как я понял, это что-то вроде небольшой передовой базы храма дракона, которую оставили задолго до последнего конфликта, создавшего вокруг нашего мира кладбище разрушенных кораблей. До сегодняшнего дня она была запечатана и не использовалась. Ну а наше появление распечатала ее. Удивительно, я не чувствую никакой затхлости или чего-то подобного. Принцесса подмечала множество необычных духовных печатей, установленных буквально повсюду, а также следы массивов, назначения которых понять было невозможно. Вероятно, за счет всех них это место и сохраняло свой обычный вид. В этот момент коридор закончился, и они вошли в большой круглый зал с множеством двусторчатых дверей, ведущих в разные стороны. Посередине этого зала, на довольно большом клочке специально устроенной земли, росли несколько необычных персиковых деревьев. Высокие деревья, распространяющие вокруг себя плотную духовную энергию, с необычными листьями, на которых виднелись странные символы, светящиеся нежным сиянием. С потолка зала на деревья лился поток теплого света, отчего казалось, что они находились в эпицентре яркого солнечного круга. «Красиво, но я не узнаю, что это за сорт», — тихо сказала Фэл, любуясь игрой света в необычных листьях дерева. «Это...» — обычно контролирующий себя Айден удивленно покачал головой. «Если я правильно понимаю, это деревья бессмертия. На них сейчас нет плодов, но если верить тому, что мне рассказывали...» созревают и дают персики эти деревья очень редко, от трех и до девяти тысяч лет, в зависимости от самого дерева. Тут, я думаю, самые распространенные, относительно, конечно. Их персики полностью восстанавливают здоровье и останавливают старение». «Всего-то и нужно подождать еще пару тысяч?» усмехнулась девушка, понимая иронию. «Для мастеров небесного ранга это вполне достижимо. С другой стороны, я могу и ошибаться». Какой смысл на отдаленном аванпосте сажать что-то настолько дорогое? Интересно, ты сказал, что это самые простые плоды, так? А самые редкие? Ну, мои учителя говорили, что самые редкие плоды следует поглощать только практикам уровня пика небесного ранга. И если я все правильно понял, то они позволяют такому практику стать божественным бессмертным, помогая выжить во время небесного бедствия и гнева небес. Фэл задумчиво покачала головой. Ни о чем подобном она никогда не слышала. «Ладно, все равно тут ничего не выросло, так что смысла обсуждать это никакого нет. Пойдем глянем, что из себя представляет аванпост древних». Айден кивнул в сторону одного из ближайших проходов, над входом которого было нарисовано изображение звезды. «Предлагаю начать по порядку». Естественно, она не была против. За первой дверью их ждал большой зал с множеством небольших сидений для медитаций, отличных от обычных подушек, которые использовались во внутренних и внешних землях. Сидения были расположены по кругу на трех высотах, образуя трибуны. В середине же этого зала прямо в воздухе плавала огромная черная клякса, внутри которой сверкали, словно бриллианты, множество звезд. Все сидения как раз были обращены на кляксу. Стоило принцессе пристально взглянуть на эту кляксу, как то изменилась, преобразившись в огненный шар, который ярко вспыхнул в полумраке зала. Еще секунда, и шар уменьшился, перестав слепить. На его фоне можно было заметить другие круглые объекты, не испускающие свет. «Это же миры!» — осознала она. «Получается, это карта!» «Да!» — Айден пристально посмотрел на карту, после чего взмахом руки изменил ее. «Вот наш дом!» Теперь перед ним появилась большая планета, вокруг которой, куда ни глянь, плавала куча мусора, поблескивающего от света далекого солнца. Миллионы больших и малых обломков духовных кораблей, до сих пор кружащихся вокруг их мира. И если присмотреться, самые большие из обломков почему-то находились дальше всех, представляя собой чуть ли не относительно целые духовные корабли. Жаль только, судя по всему, Они были так же мертвы, как и их менее удачливые собратья. «Это место похоже на главный зал совета», — сказал Айден. «Ну или что-то похожее. Места для медитации и меняющаяся по мысленному усилию карта явно намекают на это. Интересно, каким образом карта видит происходящее на таком расстоянии? Или это старая иллюзия?» Повинуясь мысленному усилию Айдена, Изображение на карте изменилось, приблизившись к их миру, и вот уже они видели перед собой подробную карту внешних земель, запечатленных с огромной высоты. Западную их часть накрывала мгла. «Что же, это новая карта», — констатировала очевидная принцесса. «Очень удобно». «Да, определенно», — согласился с ней парень. «Пойдем посмотрим, что в других проходах». Они последовательно заглянули в каждую дверь. Дверь с символом кристалла или чего-то похожего оказалась чем-то вроде места связи, которое сейчас было мертво. Айден не знал, на каком принципе работали специальные камни связи, которые находились там, но то, что они были мертвы, это несомненно. Они не реагировали на попытки влить в них духовную энергию или команды активации. Впрочем, по признанию самого Айдена, вполне может быть, что просто кристаллом не с кем было соединиться. Все адресаты. Давно были мертвы. Следующая дверь, на которой была изображена человеческая фигура в позе медитации, привела их в местные казармы и жилые сектора для старших практиков и мастеров храма. Отдельные комнаты, пуская не блещущие роскошью, выглядели удивительно чистыми и уютными, а в общих комнатах могло поселиться до 10 человек. Но самое важное было то, что во всем жилом секторе был повышенный фон духовной энергии, намного выше даже того, что был в долине. Явно для как можно более быстрого восстановления практиков, проживавших здесь. Арсенал с символом перекрещенных меча и копья они осмотрели быстро, особо не задерживаясь. По словам Айдена, здесь не было сильных артефактов, только оружие и доспехи первой линии защитников храма дракона. Несомненно, очень хорошего качества и способное поспорить с множеством артефактов даже внутренних земель, но являющиеся штампованной армейской экипировкой. Но вот количество этого всего конечно удивляло сотни копий мечей комплектов доспехов здесь же находились и военные конструкты драконов которых фелл никогда не видела в действии но не раз слышала о них в клане очень опасные противники сошедшие с ума и примерно равные по силе средним красным рангом тут они просто стояли у стены неподвижными глыбами явно готовые к активации только ставь энергетический кристалл имелись тут и конструкты поменьше с непонятным назначением и даже специальные духовные лодки. Правда, не совсем понятно, как они могли отсюда вылетать или выходить, уж очень массивными были. Или в храме дракона даже у простых солдат были кольца с большим объемом карманного пространства? Залы, обозначенные нарисованной фигурой человека с выделенными акупунктурными точками, оказались местной лечебницей. Здесь, в одной из первых же комнат, Айден нашел то, что с таким упорством искал. Два десятка необычных, вытянутых капсул серого цвета. «Да! Наконец-то! Вот и купили драконов храма!» Улыбнулся он с явным облегчением. «Так, массив управления тут стандартный, но разобраться быстро... Ладно, сейчас посмотрим». Постояв немного рядом и поняв, что ничего интересного пока не намечается, Фэл не стал мешать ему, занявшись осмотром другой части лечебницы и неожиданно для самой себя наткнулась в одной из комнат на длинный стол, на котором были выложены в несколько рядов вытянутые футляры комплектов духовных печатей. Лежали они так, словно кто-то в торопях что-то искал, и после того, как нашел, так и оставил все лежать в беспорядке. Под столом можно было увидеть валяющиеся деревянные короба, откуда футляры и были вывалены на стол. «Набор защитных печатей, больше тридцати комплектов», — оценила она на глаз количество. Хватило и одного взгляда, чтобы примерно понять возможности этих штук. Прежде всего, они были созданы без привязки к владельцу, чего никто и никогда во внешних и внутренних землях не делал. Считалось, что это просто невозможно. Но вот оно. Теперь Фел достаточно было влить свою силу в печать, создать активирующий замок, и все, можно запускать. А там внутри вложен сильнейший защитный купол, способный остановить удары практиков вплоть до черного ранга. Возможно, и выше, но проблема в том, что с ее развитием она просто не сможет нормально запустить печать. Даже область, защищающая от черного ранга, требует огромного количества контроля, энергии и под некоторым вопросом. Но даже так, это же какой шанс изучить метод создания пустых печатей, а также разобраться в том, как создать охранные купола такой невероятной силы? Сомнительно, что с насколько получится разобраться со всем. Но для Фэл уже сам факт нового метода работы с духовными печатями значил очень и очень много. Там можно было взять себе очень много всего. Ради интереса она смотрела все коробки и футляры, в том числе и те, что были не распечатаны из своих коробов и просто лежали в дальней части комнаты. И это было правильным решением. Теперь она стала обладательницей 12 комплектов печатей пространственных якорей, блокирующих любую телепортацию в радиусе своего действия. Это защита против сильных черных рангов, изучающих концепцию пространства. Таких было немного, но они имелись. Тот же небесный демон кровавого культа умел создавать точки телепортации. Тут же находились 89 комплектов печати ловушек со способностью заморозки пространства. Как оно должно работать, Фелл пока не понимала. Надо будет проверить на практике. Ни о чем подобном она сама никогда не слышала. Она и сама не заметила, как пролетело время. От изучения новых печатей ее оторвала внутренняя речь Яни, едва слышимая из-за большого расстояния и защищенности аванпоста. Скорее всего, если бы они закрыли за собой ту дверь, до них бы и вовсе было бы не докричаться. «Фэл, я не могу дозваться до Айдена! Долго вы там еще? Уже несколько часов прошло, как вы зашли туда. Мои подопечные с каждой минутой все больше смотрят в сторону подъема на поверхность. Как бы чудить не начали!» ни одному самому беспокойному, а мы скоро вернемся. У Айдена какие-то дела появились тут». «А что там? Много интересного?» «Много. Сама все увидишь и оценишь позже». Закончив разговор, Фэл после секундной заминки все же оставила футляра с печатями лежать на месте, прихватив только один комплект для изучения, ну и чтобы показать Айдену, конечно. В конце концов, это не ее собственность, так что забирать себе эти сокровища Она не имеет никакого права. Вернувшись к Кайдену, она обнаружила молодого практика рядом с ближайшим серым боксом, сосредоточенно что-то изучавшего на нем, но тут же прервавшегося, когда он заметил ее появление. «А, Фэл, ты вовремя! Еще несколько минут, и мой друг должен вернуться!» «Отлично!» Принцесса с любопытством попыталась хоть что-то рассмотреть на сером материале капсулы, естественно, ничего не разглядев. «Ну...» не очень-то и хотелось, мысленно хмыкнула она, но тут же отмахнулась от этой задачки и, вытащив взятый футляр с набором печатей, протянул его Айдену. Глянь пока на это. О! Парень попытался изучить находку с помощью восприятия, но не преуспел и тут же нахмурился. Хм, какая-то очень уж сложная штука. Намешана там всего, конечно. Но могу предположить, что это какие-то печати? Да. «Чистые печати, готовые к использованию!» Она быстро ввела его в курс дела, рассказывая, что из себя представляет этот набор, и не забыв упомянуть другие, найденные там. «Остановить атаку черного ранга?» Айден был явно впечатлен услышанным. «И насколько <coughs> атак хватит такого барьера?» «Ну, если будет достаточно духовной энергии, то на неограниченное количество. Просто тот момент...» Даже одна полноценная атака сожрет прорву энергии, так что бесконечно укрываться под этой защитой все равно не выйдет. «Даже так? Ты просто умница! Это же настоящее сокровище!» Айден улыбнулся, а сердце Фел вдруг пропустило удар. Он сейчас похвалил ее? Почему это оказалось так приятно? Ее уши, неожиданно для самой принцессы, вдруг начали стремительно краснеть. Паническая мысль, что Айден сейчас увидит ее смущение, была прервана протяжным писком, донесшимся со стороны серой капсулы. С небольшим шипением серый футляр раскрылся, и из него выпорхнуло что-то гибкое и стремительное. Принцесса даже на секунду почувствовала укол беспокойства, так как в восприятии чувствовалась неявная опасность и угроза. Что-то мелькало на самом краю сознания. Но разобраться в этих чувствах у нее никак не получалось, словно бы рядом появилась... Что-то настолько сильное, что даже практик красного ранга не был в силах разобраться и понять его сути. Легкий, веселый смех Айдена раздался рядом. А уже через мгновение в голове Фэл появился чужой голос. «Радость! Гордость! Страж приветствует спутницу-наследника!»